Глава первая. Начало истории. В понедельник последовательность всегда одна и та же: в начале смех, а в конце грусть. Будто две разномасштабные подпорки для книг смех и грусть поддерживают ее распорядок. Дженис нарочно составила такой график, когда с утра тебя ждет возможность повеселиться и с под одеяла вылезти легче. К тому же заряд бодрости помогает выдержать то, что предстоит потом. Джиннис обнаружила, что хорошая уборщица сама себе хозяйка. Дни и время работы определяет по своему усмотрению, и порядок обслуживания клиентов тоже, что очень важно для гармоничного понедельника. Добросовестную уборщицу найти трудно это факт общеизвестный. Однако неожиданно Большое количество жителей Кембриджа полагает, что Дженис уборщица выдающаяся, хотя громкое слово выдающаяся ее смущает. Эту похвалу в свой адрес Дженис случайно подслушала, когда одна из ее клиенток болтала с подругой за кофе. Выдающаяся женщина и Дженис уж точно назвать нельзя. Хорошая ли она уборщица? Пожалуй, да. Во всяком случае, опыта у нее обширный. Остаётся лишь надеяться, что её жизненный путь не обобщать одной фразой. По части уборки она была мастерица. Выходя из автобуса, Дженнис кивает водителю, стараясь выбросить из головы мысль, которая в последнее время всё больше не даёт ей покоя. Водитель кивает в ответ. На секунду Дженнис показалось, будто он хочет что-то сказать, но тут автобус шумным вздохом закрывает дребезжащие двери. Автобус отъезжает, а Дженис стоит и смотрит на противоположную сторону длинной зеленой улицы. В одних частных домах горит свет, темные окна других закрыты шторами. Сколько же истории скрывается за всеми этими окнами? Но сегодня утром Дженис интересует только одна история человека, живущего в доме на углу. Этот особняк... Во двордяйском стиле напоминает лабиринт. Хозяина зовут Джорди Боумен. Дженис сомневается, что другие ее клиенты знакомы с Джорди. Вряд ли они вообще знакомятся через нее. Это хорошо, таким и должен быть правильный порядок вещей в ее мире, считает Дженис. Но несомненно, все они слышали об этом человеке. Кто же не слышал от Джорди Боумене? Больше 40 лет он прожил в одном и том же доме. Начал с того, что снимал здесь комнату. Арендная плата в Кембридже намного ниже, чем в Лондоне, где он работал. А потом Джорджи женился и в конце концов выкупил дом у хозяйки. Им женой не хватило духа выгонять других жильцов, поэтому растущее семейство обитало бок о бок с разношёрстной компанией художников, учёных и студентов. Однако постепенно те съехали сами, один за другим. Стоило кому-нибудь из съёмщиков освободить комнату, и среди членов семьи за неё тут же разгоралась борьба. Вот уж кто хитрее всех, так этот Джон, с гордостью вспоминает Джорди. Жельцы ещё собраться не успели, а он уже свои вещи в их комнату тащит. Джон, старший сын Джорди Теперь он живёт в Йоркшире, и у него своя семья. Остальное потомство Джорджи раскидано по всему земному шару. Но дети навещают отца, когда есть возможность. Энни, любимая жена Джорджи, умерла несколько лет назад, но в доме всё осталось точно так же, как при ней. Каждую неделю Дженни поливает комнатные растения. Некоторые разрослись так, что размерами напоминают кусты. И смахивает пыль с коллекции романов американских писателей. Джорди только рад, когда наберет книги почитать, и время от времени Дженис уходит домой с томиком Харпер Ли или Марка Твена. Она выбирает сюжеты, поднимающие настроение. Дженис не успела достать ключ, а Джорди уже распахнул перед ней дверь. Точность, вежливость королей! громогласно возвещает Джорди. Мужчина внушительного телосложения, и голос у него под стать. "Заходите", приглашает он. "Для начала выпьем кофе". Это значит, что Дженнис должна сварить для них крепкий кофе и главное не жалеть горячего молока. Всё, как любит Джорджи. Именно такой кофе варила Энни. Дженнис не возражает, в основном Джорджи обслуживает себя сам, еду ему готовят только когда он в Лондоне. за границей или в пабе. И Энни, наверное, была бы рада, что Дженнис время от времени его балует. История Джорджи одна из её любимых. Она напоминает Дженнис о силе человеческого духа. А ещё его история определённо учит тому, что нужно использовать свои таланты. Но на этом Дженнис предпочитает не застревать внимание. слишком много сходства с библейскими историями из её детства вдобавок ей не нужны лишние напоминания о том, что у неё самой таланты отсутствуют она отмахивается от этих мыслей и сосредотачивается на силе духа мальчика, которому предстоит стать тем Джорджи Боуменом, которого она знает вырос Джорджи в Ньюкасле где же ещё его настоящее имя то ли Джон, то ли Джимми Она точно не помнит. Но со временем как-то само собой получилось, что он превратился в Джорджи. Жил он в квартале возле порта, где работал отец. У них была собака, которую отец обожал, не то что сына. А самой ценной вещью в доме являлся сундук для вин в форме гондолы, пока не были изобретены плазменные телевизоры. Однажды ранним вечером четырнадцатилетний Джорджи Шатался по улицам Ньюкасла. Их собака покусала соседа, и отец жаждал крови соседской. Поняв, что разум отца и логика вылетели в окно, Джорди выбежал через заднюю дверь. Вечер был холодный и повсюду снег, а на нем только тонкая курточка. Но домой парню идти не хотелось. Вместо того, чтобы пойти направо в сторону порта, Джорди свернул налево в переулок. И прошмыгнул через боковую дверь в здание городской мэрии. А пав в концертный зал мальчик забрался повыше на галерку. Там было тепло, и снизу его вряд ли могли заметить. Так он сидел за осветительными приборами, самое теплое местечко, и ел плитку шоколада, которую стачил из киоска. И тут Джоджи услышал пение. Первая же высокая нота ван сделал ему в грудь точно копье и пригвоздила к месту. Парень не то что оперу ни разу не слушал, вообще не знал, что это за штука, и все же музыка проникла ему в самое сердце. Позже в своих телевизионных интервью Джорди будет говорить, когда он умрет, во время вскрытия обнаружит партитуру «Багемы», обернутую вокруг его сердца. Домой Джорджи вернулся то ли на пару дней, то ли на пару недель, сам не заметил, насколько. За это время он придумал план. Северо-восточная Англия оперой не славится, а значит, здесь Джорджи делать нечего. Надо перебираться в Лондон. Там всяких пижонских штучек полно, наверняка и оперы есть. Вот только как попасть в Лондон? Без денег ни в поезд, ни в автобус не пустят. остаётся одно топить на своих двоих. Именно так Джорджи и поступил. Набрав в рюкзак столько продуктов, сколько мог унести, прихватив украденную из гандолы бутылку, он отправился на юг. В дороге Джорджи познакомился с бродягой, и значительную часть пути они проделали вместе. За это время бродяга рассказал ему много полезного о городской жизни и научил Как во время пути всегда ходить в чистой одежде. Нужно просто снять с верёвки выстиранные вещи и повесить на их место свои грязные. Затем процедура повторяется возле следующей подходящей верёвки и так далее. В Лондоне Джорджи сразу принялся обходить все возможные концертные залы. Гродяга составил для него список мест, где можно попытать счастья. В конце концов Джорди получил работу мальчика реквизитора. А что было дальше, всем известно. Муж Дженис Майк ни разу не видел Джордже. Это не мешает ему во время походов в паб говорить о знаменитом оперном певце, будто о старом друге. На людях Дженис с Майком не спорит, не сказать, чтобы муж был благодарен ей из-за делекатность. У себя в голове он уже много раз. Болтал с Джорди по душам, когда Майк разглагольствует о всемирно известном Тенере. Между прочим, он был фаворитом королевы. Дженни сутешается мыслью, что на самом деле они никогда, никогда не встретятся. Бывает, что Майк удаляется по нужде, и тогда Дженнис уже в какой-раз приходится оплачивать счет. В такие моменты она вспоминает, как Джорди пел для нее одну из своих любимых арий. Так она чистила духовку. В последнее время пение Джорджи становится всё громче и громче. Дженнис это беспокоит. Она заметила, что иногда ей приходится кричать, чтобы привлечь его внимание, а некоторые её слова до него и вовсе не доходят. А после кофе Джорджи бродит за Дженнис по дому, как тень. Она чистит дровяной камин или подкладывает туда растопку и дрова. А Джорди моя чуть в дверях. Похоже, он нуждается в ободрении. Для такого известного человека Джорди удивительно скромен и не любит себя выпячивать. Вы куда-нибудь ездили? – спрашивает Дженис, надеясь подтолкнуть Джорди, ведь он явно хочет чем-то с ней поделиться. Дженис угадала с первого раза. Джорди расплывается в улыбке. Да так? Махнул ненадолго в Лондон. Эх, милая, каких только козлов там не встретишь. Могу представить, произносит Дженис, надеясь, что и я ответа достаточно, чтобы Джорди продолжил. К счастью, ему только этого и надо было. Еду я в метро, и тут заходит этот нахал. В вагоне, конечно, народу много, но особой давки нет. В общем, все терпит, никто не ноет. Двери уже закрываются, и тут в последнюю минуту протискивается какой-то тупой пижон, и давай выступать. Тут Джорди довольно-таки убедительно изобразил пижона козла, и Дженни с улыбнулась. Все-таки правильно она составила график, и день и всю неделю следует начинать именно с Джорди. А между тем тупой пижон в исполнении Джорди разошелся во всю. Что вы стоите? Подвиньтесь! Там ещё полно места, я же вижу. А тесно от того, что вы толпитесь. Ну что за люди? Неужели трудно пройти в другой конец вагона? Давайте, пошевеливайтесь. Джорджи выдерживает паузу, убеждаясь, что слушательница вся внимание. И тут из дальнего угла вагона раздаётся голос. Другой парень, похожий на лондонец, возьми да крикни: "Приятель, а ты раздень варюшку ещё шире!" Уж двоих человек мы туда точно запихнем. Дженис рассмеялась. Тут Пижон мигом заткнулся, закончил рассказ, довольный ее реакцией и Джорди. Но от Дженис ему не провести. Она-то знает, что на Халов в метро осадил никто не будь, а сам Джорди. Это он поставил Пижона на место. Джорди слишком скромный, чтобы хвастаться, но Дженис и так все ясно. Она живо представляет, как его звучный голос разнёсся по всему вагону, а другие пассажиры одобрительно засмеялись. Довольной произведённым эффектом, Джорди уходит, а Дженнис продолжает работу. Она тянется за тряпкой и думает: "Наверное, общение с такими людьми, как Джорди, это уже счастье. Чего ей ещё желать?" Многие люди в домах, которые она убирает, расцвечивает её жизнь новыми красками, и Дженнис надеется, что и она тоже привносит в их жизнь что-то своё, хотя бы чуть-чуть. Она протирает книжную полку, но вдруг её рука с тряпкой замирает на середине. Откровенно говоря, Дженнис не очень-то в это верит, ей становится неуютно. Чужие истории принадлежат другим людям, если она играет в них хоть какую-то роль, то всего лишь эпизодическую. Она снова вспоминает про гордость нации и пытается представить, как знаменитая актриса прибирается в музыкальном салоне Джорджи и стоит с тряпкой в руке возле полок с партитурами. Смогла бы гордость нации довольствоваться такой жизнью? Смущённая Дженнис снова принимается вытирать пыль. Собственный вопрос кажется ей ужасно глупым. Перед уходом ей представляется ещё одна возможность пообщаться с Джорди. Сейчас она пораньше пойдёт на ланч, а затем отправится в дом к следующему клиенту. На улице пасмурно, и пронизывающий холодный февральский воздух просачивается внутрь. Джорди помогает ей надеть пальто. Спасибо, а то в такую погоду и простудиться недолго. Холодает прямо на глазах. Что? Простудились? Тогда поберегите себя, советует Джорджи. Нет, я здорова, отвечает Дженнис на этот раз громче. Я говорю, холодает, простудиться недолго. Джорджи подаёт ей шарф. Ну, до встречи на следующей неделе. И смотрите, подлечитесь. Дженнис сдаётся. Мне уже лучше, заверяет она, и это чистая правда. Джорджи закрывает за ней дверь. А Дженис пытается решить, чего в трагикомедии жизни больше: комедии или трагедии?